Глава 42. Шутки закончились. Недели через две после своего появления здесь он пришел в кабинет профессора и с порога радостно заявил «Я все вспомнил. И свое имя, и адрес, и номер телефона. Меня зовут Герман Эрст». «Герман, как в пиковой даме Пушкина». «Точно. Вообще-то при рождении мне дали имя Григорий Гриша. Мне оно никогда не нравилось. И лет с 12 я стал представляться Германом. А когда получил паспорт, сменил имя уже официально». «Какой, говорить у вас номер телефона?» Герман продиктовал. Профессор попросил повторить, а сам тут же принялся набирать названные цифры. После первого гудка он включил громкую связь. Ответила какая-то женщина. В коротком разговоре выяснилось, что этот номер принадлежит ей уже много лет. О человеке по имени Герман она никогда не слышала. Профессор пригласил к себе в кабинет начальника службы безопасности. «Армен Ааронович, прошу вас выяснить все о человеке по имени Герман Эрст. Вот его адрес и предполагаемый номер телефона, он потянул ему листок с записью. А когда тот вышел, снова обратил внимание свое к пациенту». «Не волнуйтесь, проверка не займет много времени, у этого человека большие связи в силовых структурах». «Но как же, разве я не волен покинуть вас прямо сейчас?» – запрестовал Герман. «Конечно же, вы свободны, но представьте себя на моем месте». Возможно, вам просто наскучилось здесь томиться, и вы придумали себе новую биографию. Отпустить вас в этом случае было бы непростительной небрежностью с нашей стороны. Так что давайте-ка наберемся терпения до завтра. Дадим нашему сыщику ровно сутки. На следующий день в это же время пациент снова разговаривал с профессором. На этот раз в кабинете присутствовала и доктор Рита. На столе лежало несколько листов бумаги с подколотыми к ним фоксимили и справками. Наверное, это был отчет службы безопасности. «Не то чтобы я оправдываю ваше наивное мошенничество, но и одобрить его не могу. К сожалению, наш пинкертон пустую пытался найти ваши следы», — поковительственным тоном выговаривал профессор. Герман вспыхнул, кровь бросилась ему в лицо. «Увы, телефон, как мы с вами вчера выяснили, принадлежит совершенно посторонней женщине». А человек с именем Герман Эрст не только никогда не пропадал, но и не существовал вовсе. И, наконец, по указанному вами адресу, последние несколько месяцев проживает семейная пара. Кстати, их соседи это подтвердили. Но есть же еще моя мама, с ней вы пробовали связаться. А зачем? Чтобы лишний раз удостовериться вашей выдумке? Вы второй раз обвиняете меня во вранье, но на самом деле врет ваш сыщик. Если вы ему верите, то это вы, идиот, а не ваши пациенты». Профессор и доктор Риты обменялись понимающими взглядами, а Герман продолжил распаляться. И вообще, мне безразлично, что вы там себе думаете, я совершенно здоров, я нормален. Я ухожу прямо сейчас. Спасибо за гостеприимство, с меня хватит. С этими словами Герман развернулся и взялся за ручку двери, та не поддавалась. "Успокойтесь, прошу вас", сказала доктор Рита миролюбиво, подошла к нему и потянула стакан воды. Вот попейте и присядьте, давайте обсудим сложившуюся ситуацию. Но Герман оттолкнул руку доктора. Вода выплеснулась ей в лицо и на халат. Мокрая ткань прилипла к груди, подчеркивая форму. Но Герману было не до того. Он даже не извинился. Теперь он пытался раскрыть окно. Тут подоспели санитары. Один из них, похожий на борца тяжеловеса Верзила, мягко обнял Германа сзади, прижав его руки к телу, а второй, тренированным движением, вколол успокоительное. Еще через минуту пациент послушно, как ребенок, проследовал сопровождение санитаров в свою палату. Ему не поверили. «Что скажете, коллега?» – спросил профессор, обращаясь к своей помощнице. «Пока рано делать выводы, пациент перевозбужден, надо бы понаблюдать». «Вот и понаблюдайте, милочка, поручаю его вам». Во все время этого короткого разговора профессор старательно избегал смотреть на свою подчиненную. То ли у него были не вполне законные перспективы в отношении пациента, то ли его смущало мокрое пятно на ее халате. Есть мнение, что каждый успешный симулянт по-настоящему болен. Я его вполне разделяю, — сказал профессор, оставшись один. Во время следующих встреч с докторами, как и любой душевно больной, Герман утверждал, что совершенно здоров. И к его словам, естественно, никто не прислушивался. Врачи верят фактам, фактами в данном случае выступали результаты психологических тестов, и были они не в его пользу. Один день Герман мог, сдерживая свои эмоции, убеждать врачей в своей нормальности примерным поведением, а уже при следующей встрече подал ярость, доказывая этим тупицам в белых халатах, что он совершенно здоров. А потом случилось страшное, диагноз определился «параноидальная шизофрения», Произошло это, когда молодой человек признался, что прикинулся больным для того, чтобы проникнуть в клинику, стал доказывать, что симулировал потерю памяти и другие симптомы. Рассказал увлекательную историю о том, что он здесь по заданию редакции, правда, название которой не знает, и что как только окажется на свободе, ему выплатят колоссальный гонорар. Фантазии больных бывают так восхитительно разнообразные, «Не верьте, что в каждом подобном заведении томятся в неволе свой Наполеон и свой прокурор. Это из разряда исторических анекдотов. Времена меняются. Сегодня в мире больные с чипами в головах, борцы с искусственным интеллектом и блогеры», — подвел итог профессор.